Несмотря на прохладу весеннего дня и противную морось за окном, в отделе продаж компании «Нота Комфорта» стояла настоящая жара. Голоса работников, обзванивающих клиентов, сливались в единый взбудораженный гам. Лишь изредка отчетливо проскакивали фразочки вроде «Специальное предложение только для вас» или «На складе осталась всего одна штука». На экране мониторов мелькали страницы без данных. Принтеры выплевывали очередные порции документов. График, криво прилепленный на доску, сообщал неутешительные новости. Продажи мебели премиум-класса падали третий месяц подряд. Кабинет начальника отдела располагался за тонкой перегородкой, которая едва заглушала голоса, клацание мышек и жужжание принтеров. Оно и к лучшему. Ольга считала, что вменяемое начальство должно мотивировать работников одной близостью своего присутствия. Хотя с такими продажами начальствовать ей оставалось недолго. Ольга откинулась на спинку кожаного кресла и уставилась в потолок. Лампа дневного света мигнула в ответ. Премии, тренинги, контроль сделок и переговоров. Что еще могло вытянуть количество продаж на прежний уровень? Или хотя бы замедлить падение? «Сократить штат, чтобы снизить издержки», — размышляла Ольга. «Все равно этим дурням ничего не помогает. Можно уволить весь отдел и нанять студентов-первокурсников. Результат не изменится, но на окладах сэкономим». Хоть чем-то прикроюсь перед встречей с директором. Правда заключалась в том, что мебель премиум-класса мало кого интересовала в разгул экономического кризиса. Кто-то покупал еду в кредит, Что уж говорить про кожаные диваны. Сквозь гул голосов прорвался высокий, с визгливыми нотками смех. Ольга сжала кулаки. Эдуард, конечно же. Для друзей просто Эдик. Для Ольги — бездарь, трудоустроенный по знакомству с директором. Наверняка только что отпустил очередную байку и сам же над нею поржал. И это вместо того, чтобы висеть на телефоне, выгрызая зубами очередную сделку. Эдику словно нравилось сидеть на голом окладе. Сильно напрягаться не нужно, просто делай вид, что работаешь. Или не делай, если начальство не видит. — А потом его посадят на мое место, — прошептала Ольга. — Нет, Эдичка, так не пойдет. Она вскочила так, что кресло отъехало с грохотом, ударившись об стену уверенно направилась к выходу, не задержавшись у зеркала ни на мгновение. Ольга знала, что с ее внешностью полный порядок. Белая блузка и черная юбка не скрывали достоинств фигуры, но и не выбивались из классического делового стиля. Короткая стрижка, пришедшая на смену каре пару месяцев назад, придавала строгости и доминантности. Визгливый смешок вновь прорезал слух. Ольга положила ладонь на ручку двери Представила, как принуждает Эдика писать объяснительную, однако вместо восторга ощутила неожиданное беспокойство. Как легкое дуновение ветерка, пару секунд и больше ничего. Странно, неужели это из-за знакомства Эдика с директором? Того и гляди, побежит жаловаться. Остальных подговорит. «Ладно, обойдемся без объяснительной», — пробормотала Ольга просто вздрючу его хорошенько, чтобы дурака не валял, и других подстегну заодно. Она прошла в помещение отдела продаж, с удовлетворением отметив, что подчиненные поглощены работой. Они смотрели в мониторы или записывали что-то, прижимая телефон к уху, лишь взглядом давая понять, что заметили появление Ольги. «Все, кроме Эдика». Тот развалился в кресле и увлеченно рассказывал историю про студентку, которую ему удалось закадрить прошлым вечером. На экране его ноутбука была открыта страница букмекерской конторы. Ольга с трудом удержалась от того, чтобы закричать. Она ухватила кресло за спинку и рывком развернула Эдика к себе лицом. «Ой, Ольга Николаевна, чем обязан?» Шутливо поинтересовался он. В эту секунду Ольга готова была высказать все, что так долго и старательно удерживала печатью терпения. Плевать она хотела на блат Эдички. Пусть сполна получит за тупые истории сорванные продажи и ставки на спорт в рабочее время. И визгливый смех. О, да. Ольга открыла рот и тут же закрыла без единого слова. В глазах Эдика застыла необъяснимая злоба. Рот искривился в угрожающей ухмылке. Добродушное лицо Балагура за секунду превратилось в гримасу убийцы. Ольга перевела взгляд на его руку, сжимающий канцелярский нож. Лезвие блеснуло в свете мигающей лампы. «Зачем Эдику нож? Уж не для работы, это точно. До охотничьего клинка такому далековато, но по шее полоснуть можно запросто. Я хотела...» — выдавила Ольга и запнулась. Весь отдел уставился на нее, выжидающие, удивленные физиономии. Вика быстро прошептала что-то славе, тот ухмыльнулся. Прекрасный повод повеселиться, начальница показала себя хрупкой и неуверенной. — Что же вы шепчетесь, а не скажете ничего прямо? — Простите, что вы хотели? — изобразив фальшивую улыбку, спросил Эдик. — Напомните о плане продаж на весну, — промямлила Ольга. Получилось столь жалко, что ей самой от себя стало тошно. Дела идут не так хорошо, как раньше. Премии в три оклада не вернутся, пока не уложимся в показатели. И корпоратив по случаю юбилея компании могут отменить. Все в ваших руках. Вы же понимаете? Стараемся из последних сил. Эдик поиграл с кнопкой ножа. Лезвие спряталось в рукоять и снова выскочило. «С вами все в порядке?» Вы выглядите... ну... Отдых бы не помешал. Думайте о продажах, а не о моем отдыхе». Ольга развернулась и бросилась в кабинет, стараясь выбросить из головы озадаченные взгляды работников. Она захлопнула дверь и впервые за много месяцев закрыла ее на замок. Затем опустилась в кресло, не понимая, что происходит. Она сомневалась, она мямлила. Она позволила Эдику показать свое превосходство над ней, в конце концов. Господи, его лицо выглядело таким ожесточенным. Он мог пырнуть ее ножом прямо в офисе. Нет, нет. Эдик — бездарь, бабник и тупоголовый кретин, но точно не убийца. Разве не он рассказывал, как спасался бегством от пьяного школьника? Стресс и не такое заставит увидеть — «Пора прекращать работать без выходных», — решила Ольга. «Пожалуй, стоит взять отгул на пару дней. Запишусь на маникюр, прическу обновлю, может, загляну в СПА». Обычно мысли о СПА-процедурах придавали сил, но в этот раз Ольга поняла, что не слишком-то хочет видеть других людей, включая массажистов, парикмахеров и мастеров маникюра. А когда смартфон оглушительно громко завибрировал на столе, она нервно закусила губу. Звонили из производственного цеха. Наверняка насчет того, что партия диванов премиум-класса готова или, наоборот, задерживается. Обычный деловой разговор, которому не суждено было состояться, потому что Ольга сбросила звонок. А потом написала в корпоративном чате, что простудила горло и предложила решить вопрос без звонков. Остаток дня Ольга провела за работой с документами. Выложилась по максимуму, лишь бы не контактировать с людьми. Она не переставала удивляться собственному поведению, как и не могла найти ему достойного объяснения. Ольга покинула рабочий кабинет только в 7 часов вечера, после того, как убедилась, что ни одного из ее подчиненных в офисе не осталось.